275. Вы судите о явлениях последствиям. Мы по причинам. Вы судите людей по поступкам. Мы по причинам, вызвавшим их. Развитие чувства знания позволяет видеть сущность вещей. Чувство знания сосредоточено в сердце. Развивайте способность познавать явление сердцем.